Глава 14. Секреты. Октябрьские дни начали становиться холоднее, а вечера короче. И Джо все больше своего свободного времени проводила на чердаке. Два или три часа теплое солнце глядело в высокое окно, освещая Джо, расположившуюся на старом диване и усердно что-то пишущую. Бумаги были разложены на сундуке перед ней, а скребл Ручная крыса разгуливала под балками в сопровождении старшего сыночка, славного малого, который явно был очень горд своими усами. Совершенно поглощенная своим занятием, Джо торопливо и небрежно царапала пером, пока не была исписана последняя страница. Тогда она вывела внизу свое имя с великолепным росчерком и, уронив перо, воскликнула. «Вот, я сделала все, что могла. Если это не годится для печати, придется подождать, пока я не научусь писать лучше». Откинувшись на спинку дивана, она внимательно прочла всю рукопись, делая кое-где пометки и вставляя множество восклицательных знаков, похожих на маленькие воздушные шарики. Затем она перевязала ее хорошенькой красной ленточкой и с минуту сидела, глядя на нее с серьезным задумчивым выражением, ясно говорившим о том, с каким усердием она трудилась. Старый кухонный ящик из жести, подвешенный на стену, заменял Джо конторку. В нем она держала свои бумаги и несколько книжек, заботливо запирая все это от скрэбл, которая тоже отличалась любовью к литературе, и если какие-либо томики оказывались ей доступны, устраивала библиотеку с выдачей книг на дом, съедая целые страницы. Из этого жестяного вместилища Джо извлекла вторую рукопись и, сунув обе в карман, тихонько спустилась по лестнице, оставив своих друзей, грызть ее перья и пробовать чернила. Она постаралась как можно бесшумнее надеть шляпу и жакет, подошла к заднему окну, выходившему на крышу невысокого крыльца, спустилась с нее на поросшую травой небольшую насыпь и кружным путем направилась к дороге. Добравшись туда, она успокоилась, окликнула проезжавший омнибус и покатила в город с видом очень веселым и таинственным. Если бы кто-нибудь наблюдал за ней, то, несомненно, счел бы ее действия очень странными, так как, высадившись, она зашагала быстро и решительно, пока не добралась до одного из домов, на одной из оживленных улиц. Найдя с некоторым трудом нужный подъезд, она вошла в дверь, взглянула вверх на грязную лестницу и, постояв с минуту как вкопанная, вдруг вынырнула на улицу и зашагала прочь так же стремительно, как пришла. Этот маневр она повторила несколько раз к большому удовольствию черноглазого молодого человека, который сидел, развалившись в кресле у окна здания напротив. Возвратившись в третий раз, Джо взяла себя в руки, надвинула шляпу на глаза и пошла по лестнице с таким видом, словно наверху ей должны были вырвать все зубы. Среди других вывесок, украшавших витрину у подъезда, в котором исчезла Джо, была и реклама дантиста. И, бросив взгляд на пару огромных искусственных челюстей, которые медленно открывались и закрывались, чтобы привлечь внимание к красивым белым зубам молодой человек надел пальто взял шляпу и спустился чтобы встать на караул в дверях напротив бормоча при этом с улыбкой и содроганием как это на нее похоже прийти одной но если ей придется туго понадобится кто нибудь чтобы проводить ее домой через десять минут джо сбежала вниз по лестнице с очень красным лицом и обычным видом человека только что прошедшего через определенного рода тяжкое испытание. Увидев молодого человека, она отнюдь не просияла и прошла мимо, лишь кивнув ему. Но он последовал за ней и спросил с сочувствием. «Тяжело пришлось?» «Не очень. Быстро ты выбралась». «Да, слава богу». «Почему ты пошла одна?» «Хотела, чтобы никто не знал». «Ну и странная же ты». «И сколько тебе вырвали?» Джо взглянула на своего друга, словно не понимая, о чем он говорит. А потом принялась смеяться, как будто услышала отличную шутку. Есть два, которые я хотела бы вырвать, но придется ждать две недели. Над чем ты смеешься? Ты что-то затеваешь, Джо, сказал Лори с заинтригованным видом. Ты тоже? Что это вы делали, сэр, там, в бильярдной? Прошу прощения, мэм. Но это не бильярдная, а гимнастический зал. И я брал урок фехтования. Я рада. Чему? Ты сможешь научить меня. И тогда мы поставим Гамлета. Ты будешь лаэртом, и у нас будет великолепная сцена сражения на шпагах. Гамлет, 1600, трагедия Уильяма Шекспира. Лори сердечно по-мальчишески расхохотался, так что несколько прохожих тоже невольно улыбнулись. «Я научу тебя, независимо от того, будем мы ставить Гамлета или нет. Фехтование — отличное развлечение и замечательно поможет тебе избавиться от сутулости. Но я не верю, что ты только поэтому так решительно заявила «я рада». Ведь так, скажи! Я рада, что ты был не в бильярдной, и, надеюсь, ты никогда не ходишь в такие места. Ты ведь не ходишь?» «Хожу, но не очень часто. И я хотела бы, чтобы ты не ходил. В этом нет ничего плохого, Джо. У меня есть бильярды дома, но одному без хороших партнеров неинтересно. И так как я люблю бильярд, я иногда хожу играть с Недом Моффатом или кем-нибудь еще. Боже мой, мне так жаль, потому что такие занятия будут привлекать тебя все больше и больше». Ты будешь зря тратить время и деньги и станешь похож на этих противных щеголей. А я-то надеялась, что ты останешься достойным уважения и будешь гордостью своих друзей, — сказала Джо, качая головой. «Разве не может человек иногда позволить себе невинное развлечение, оставаясь при этом достойным уважения?» — спросил Лори с уязвленным видом. «Все зависит от того, где и как он находит эти развлечения». Мне не нравится Нет и его компания. И я хочу, чтобы ты держался подальше от них. Мама не позволяет нам приглашать его в гости, хотя он хотел бы прийти. А если ты станешь таким, как он? Она не согласится, чтобы мы дружили и резвились вместе, как дружим и резвимся сейчас». «Не согласится?» переспросил Лори с тревогой. «Нет, она терпеть не может этих светских франтов» и скорее упрячет нас всех в шляпные картонки, чем позволит общаться с ними. Но пока ей не нужно доставать шляпные картонки. Я не светский франт, и не собираюсь им становиться, но я люблю порой безобидные развлечения. А ты разве не любишь? Люблю. Да никто и не против этого, так что развлекайся на здоровье. Но не делайся повесой, хорошо? А то придет конец нашим радостям, я буду святой высшей пробы. «Терпеть не могу, святых. Будь простым, честным, порядочным мальчиком, и мы всегда будем с тобой. Не знаю, что я стала бы делать, если бы ты вел себя как сын мистера Кинга. У него полно денег, но он не знает, куда их девать, и пьет, играет в карты, убегает из дома. Я думаю, он и как отца-то родного зовут-забывает, и вообще ведет себя отвратительно. И ты думаешь, что я мог бы делать то же самое? Покорно благодарю». Нет-нет, не думаю. О нет, конечно, нет, но я слышала, как люди говорят, что деньги — большое искушение. И иногда мне хочется, чтобы ты был бедным. Тогда я не беспокоилась бы так о тебе. А ты беспокоишься обо мне, Джо? Немного. Когда ты угрюм или недоволен, как это с тобой иногда бывает. Потому что у тебя такая сильная воля. И если ты однажды собьешься с пути, то, боюсь, трудно будет тебя остановить». Несколько минут Лори шагал в молчании, и Джо поглядывала на него, жалея, что не придержала язык, потому что глаза его были сердитыми, хотя на губах все еще играла усмешка, как будто вызванная ее предостережениями. «Ты собираешься читать наставления «Всю дорогу домой?» — спросил он вскоре. «Конечно нет. А что?» «Да если ты собираешься, я сяду в омнибус». А если нет, то я хотел бы пройтись с тобой и рассказать тебе кое-что очень интересное. Я не буду больше получать, и я очень хочу узнать новости. Очень хорошо. Тогда пошли. Но это секрет, и если я расскажу тебе о нем, ты должна рассказать мне о своем. У меня нет никакого секрета, — начала было Джо, но резко оборвала речь, вспомнив, что это не так. «Ты же знаешь, что есть!» Ты ничего не можешь скрыть. Так что давай выкладывай. Или я ничего не скажу, — воскликнул Лори. А твой секрет стоящий? Еще бы. И о людях, которых ты знаешь. И так забавно. Тебе следовало бы послушать. Да мне и самому уже давно до смерти хочется рассказать. Давай. Ты первая. Но ты ничего не скажешь дома. Хорошо? Ни слова. «И не будешь дразнить меня, когда мы вдвоем?» «Я никогда не дразню». «Дразнишь?» «Ты можешь выудить из человека все, что захочешь. Не знаю, как ты это делаешь, но ты прирожденный искуситель». «Спасибо. Выкладывай». Я оставила два рассказа редактору газеты «Парящий орел», и он даст мне ответ на следующей неделе, шепнула Джо Науха своему доверенному лицу. «Да здравствует мисс Марч, знаменитая американская писательница!» — закричал Лори, подбросив в воздух и снова поймав свою шляпу, к большому удовольствию двух уток, четырех кошек, пяти куриц и полудюжины ирландских ребятишек. Дорога уже вышла за город. «Тише! Может быть, ничего и не выйдет. Но я знала, что не найду покоя, пока не попробую» я ничего не говорила об этом дома, потому что не хочу, чтобы еще кто-то был разочарован. Неудачи не будет, Джо. Твои рассказы — творения Шекспира по сравнению с половиной той чепухи, которую каждый день печатают газеты. Вот здорово будет увидеть твои произведения в печати. И разве не будем мы гордиться нашей писательницей? Глаза Джо блеснули. Всегда приятно, если в тебя верят. А похвала друга всегда милее, чем дюжина газетных статей с дутой рекламой. «А где же твой секрет?» «Веди честную икру, Тедди!» «Или я никогда больше тебе не поверю», сказала она, стараясь погасить ослепительный блеск надежд, засиявших от ободряющих слов Лори. «У меня, конечно, могут быть неприятности из-за того, что я скажу. Но я не давал слова молчать, так что все-таки скажу, потому что не смогу успокоиться, пока не поделюсь с тобой великолепной новостью. Я знаю, где перчатка, Мэг. И это все?» — спросила Джо разочарованно. Лори кивнул, в глазах его зажегся огонек, а на лице появилось таинственное выражение. «Вполне достаточно. И ты сама согласишься, когда я скажу тебе, где она?» «Так скажи». Лори наклонился и шепнул на ухо Джо три слова, что привело к забавной перемене. Она остановилась и с минуту глядела на него с видом одновременно и удивленным, и недовольным. Затем пошла дальше, спросив резко. «Откуда ты знаешь?» «Видел». «Где?» «В кармане». «Все это время?» «Да». «Разве не романтично?» «Нет». «Отвратительно». «Тебе не нравится?» «Конечно, нет». «Это возмутительно, такое нельзя позволять». «Какое безобразие!» Что сказала бы на это Мэк? Ты не скажешь никому. Не забудь. Я не обещала. Это подразумевалось, и я доверял тебе. Хорошо, не скажу. По крайней мере, пока. Но мне противно, и лучше бы ты мне ничего не говорил. Я думал, ты обрадуешься. Тому, что кто-то придет, чтобы увести Мэк? Нет уж, спасибо. Тебе станет легче это вынести, когда кто-нибудь придет, чтобы увести тебя. Хотела бы я посмотреть, как это он попробует, сказала Джо свирепо. Я тоже. И Лори засмеялся при этой мысли. Боюсь мне вредно узнавать секреты. У меня голова идет кругом с тех пор, как ты мне это сказал, заявила Джо, проявляя некоторую неблагодарность. Давай со мной на перегонки с этого холма. И ты сразу будешь здорова, предложил Лори. Никого не было видно поблизости. Соблазнительно гладкая дорога от лога спускалась с холма, и, найдя искушение непреодолимым, Джо помчалась, вскоре потеряв шляпу и гребень и рассыпая шпильки во все стороны. Лори оказался у цели первым и был вполне удовлетворен результатами своего метода лечения, ибо его аталанта подбежала запыхавшаяся, с развивающимися волосами, сияющими глазами, румяная и без всяких признаков недовольства на лице. Аталанта — героиня греческого мифа, охотница. Она отказывалась выйти замуж за тех своих поклонников, которые не могли победить ее в беге. Меланион принял вызов и по совету богини любви Афродиты взял с собой три золотых яблока, которые богиня дала ему. Он бросал их на дороги, и Аталанта, не в силах противиться искушению, останавливалась, чтобы поднять их, благодаря чему Меланион выиграл гонки и стал мужем Аталанты. «Хорошо бы быть лошадью! Тогда я могла бы преодолевать милю за милей на этом чудесном воздухе и никогда не запыхалась бы! Это было замечательно!» «Но на кого я теперь похожа?» «Пойди собери мои вещи, будь другом!» «Ты ведь друг?» — сказала Джо, присев под кленом, устлавшим землю пурпурными листьями. Лори неторопливо отправился на поиски потерянного имущества, а Джо свернула косы в узел и стала ждать, надеясь, что никто не пройдет мимо, пока она не приведет себя в порядок. Но кто-то появился. И этот кто-то... Был никто иной, как Мэг, особенно изящная и женственная в своем праздничном наряде, так как в этот день она ходила в гости. — Помилуй, что ты здесь делаешь? — спросила она, глядя на свою взлохмаченную сестру со сдержанным удивлением хорошо воспитанной особы. — Собираю листья, — кротко ответила Джо, разглядывая горсть красных листьев, которую только что зацепила. И шпильки, добавил Лори, бросая полдюжины их на колени Джо. Они растут вдоль этой дороги, Мэк, так же, как гребни и коричневые соломенные шляпки. Ты бегала, Джо! Как ты можешь? Когда же ты, наконец, прекратишь подобное озорство? воскликнула Мэг с упреком, одновременно поправляя свои манжеты. И приглаживая волосы, по отношению к которым ветер позволил себе некоторую вольность. Никогда! Разве только если стану старой, не смогу не согнуться, не разогнуться, и мне придется взять костыль. Не старайся сделать меня взрослой раньше времени, Мэг. И так уже тяжело, что ты внезапно изменилась. Позволь мне оставаться маленькой, сколько смогу. Говоря это, Джо склонилась над своей горстью листьев чтобы скрыть дрожь губ. В последнее время она все яснее чувствовала, что Маргарет быстро превращается в женщину. А секрет, который поведал ей Лори, заставлял ее содрогаться от страха при мысли о неизбежной разлуке, которая теперь, казалось, была очень близка. Лори заметил ее волнение и постарался отвлечь внимание Мэг торопливым вопросом. «Куда это ты ходила такая нарядная?» «Гардинером». Салли рассказала мне о свадьбе Беллы Моффетт. Свадьба была великолепная, и всю зиму молодые проведут в Париже. Подумать только, какое это должно быть удовольствие? «Ты завидуешь ей, Мэг?» спросил Лори. «Боюсь, что да». «Я рада», — пробормотала Джо с судорожным движением, завязывая ленты шляпы. «Почему?» Спросила Мэк удивленно. Потому что если для тебя так важно богатство, с тобой никогда не случится такого, чтобы ты вдруг вышла за бедного человека, сказала Джо, хмуро взглянув на Лори, который взглядом просил ее следить за своими словами. Я никогда вдруг ни за кого не выйду, заметила Мэк и зашагала домой с большим достоинством а Джо и Лори последовали за ней, смеясь, перешептываясь, прыгая через камешки на дороге, совсем как дети, как сказала себе Мэг. Хотя и у нее, возможно, появилось бы искушение присоединиться к ним, если бы она не была в своем лучшем наряде. Неделю или две Джо вела себя так странно, что сестры были в некотором замешательстве. Она бросалась к двери, когда звонил почтальон, была груба с мистером Бруком, когда они встречались, подолгу сидела, глядя на Мэг со скорбным выражением лица и иногда подбегала к сестре, чтобы встряхнуть ее и затем поцеловать с очень таинственным видом. Она все время обменивалась с Лори странными знаками и толковала с ним о каких-то парящих орлах, пока сестры не заявили, что оба они, вероятно, совсем потеряли рассудок. В субботу, спустя две недели после того, как Джо ездила в город, Мэг, сидевшая у окна с шитьем, была возмущена, увидев, как Лори гоняется за Джо по всему саду. Наконец он поймал ее в беседке, и что произошло там, Мэг было не видно. Но оттуда доносились взрывы хохота, за которыми последовало жужжание голосов и громкие хлопки газет. «Что нам делать с этой девочкой? Она никогда не научится вести себя как барышня», вздохнула Мэг, наблюдавшая за погоней в саду с явным неодобрением на лице. «И хорошо, что не научится. Она такая веселая и милая», сказала Бесс, скрывая некоторую обиду, вызванную тем, что у Джо есть секреты с кем-то кроме нее. «Это очень досадно, но боюсь нам никогда не сделать ее комильфо» добавила Эмми, которая сидела, пришивая новые оборки к своему платью и с кудрями, перехваченными лентой так, что они были ей очень к лицу. Два приятных обстоятельства, заставлявшие ее чувствовать себя необыкновенно изящной и элегантной. Через несколько минут в комнату влетела Джо, растянулась на диване и сделала вид, что читает. «Что-нибудь интересное?» — спросила Мэкс нисходительно. Так, просто рассказ. Ничего особенного, я думаю, отвечала Джо, стараясь держать газету так, чтобы не было видно ее название. Почитала бы вслух: и нас развлечешь, и сама не будешь скакать и проказничать, сказала Эми самым взрослым тоном. Как он называется? спросила Бесс, удивляясь, почему Джо закрывает лицо газетой. Художники-соперники. Название неплохое. «Прочти», — сказала Мэг. Издав громкое «Хм» и набрав побольше воздуха, Джо начала читать очень быстро. Девочки слушали с интересом. История была весьма романтической и довольно трогательной, так как большинство героев в конце умирали. «Мне понравилось то место, где говорилось о замечательной картине», — с одобрением сказала Эми, когда Джо замолчала. «А мне больше всего...» Понравилась любовная линия. «Виола и Анжела — наши любимые имена, но не странно ли?» — отозвалась Мэг, вытирая слезы, так как любовная линия была трагической. «А кто автор?» — спросила Бесс, которая мельком увидела лицо Джо. Чтица вдруг села отбросила газету, открыв взором раскрасневшееся лицо и с забавной смесью торжественности и волнения громко отвечала. «Ваша сестра!» «Ты?» — вскрикнула Мэг, роняя шитье. «Очень хороший рассказ!» — сказала Эмми с видом критика. «Я знала, знала! О, моя Джо, я так тобой горжусь!» И Бес подбежала, чтобы обнять сестру и запрыгала от радости по случаю такого замечательного успеха. Ах, как были все они восхищены! Можете не сомневаться. Как не верила Мэг, пока не увидела слова мисс Джозефина Марч, действительно напечатанные в газете. Как благосклонно разбирала Эми те фрагменты рассказа, где речь шла о живописи, и давала советы, как написать продолжение, что, к несчастью, не представлялось возможным осуществить ибо герои-героиня были мертвы. Как взволнована была Бэс, и как она прыгала и пела от радости. Как вошла Ханна, чтобы воскликнуть «Вот это да!» В жизни такого не видала. В огромном удивлении от того, что наша Джо учинила. Как горда была, узнав обо всем миссис Марч. Как смеялась со слезами на глазах Джо. Как она заявила, что чувствует себя с спесивым павлином и как парящий орел, если можно так выразиться, триумфально взмахивал крылами над домом семейства Марч, когда газета переходила из рук в руки. «Расскажи все! Когда у тебя появилась такая идея? Сколько тебе за это заплатили? Что скажет папа? А как Лорита будет смеяться?» — наперебой кричали все, столпившись вокруг Джо. Потому что эти безрассудные любящие люди — превращали в большой праздник каждую маленькую семейную радость. «Не голдите так, девочки, я все расскажу!» улыбнулась Джо, одновременно задавая себе вопрос, больше ли гордилась своей Эвелиной мисс Берни, чем она своими художниками-соперниками. Эвелина, 1778, роман из светской жизни, принесший шумный успех его автору английской писательнице Фанни Берни, 1752-1840. Рассказав, как она распорядилась своими рассказами, Джо добавила, «А когда я пришла за ответом, этот человек сказал, что ему понравились оба рассказа, но он не платит начинающим авторам, а только дает им напечататься в его газете. Он сказал, что рассказы — это хорошая практика, а когда начинающий станет писать лучше, Тогда любой заплатит. И я позволила ему взять оба рассказа. А сегодня мне прислали этот номер газеты. Лори увидел меня с ним в саду, поймал и настоял, чтобы я показала. Ну и я показала. А он сказал, что рассказ хорош, и чтобы я писала еще. А он постарается устроить так, чтобы за следующий заплатили. И я так счастлива! потому что со временем я, возможно, смогу содержать себя и помогать девочкам». Тут у Джо перехватило дыхание, и, уткнувшись головой в газету, она окропила свой маленький рассказ искренними слезами. Так как быть независимой и заслужить похвалы тех, кого она любила, было самым заветным желанием ее сердца, и казалось, что первый шаг к этой цели сделан.